у дома Петерсонов. Хоть отец и протестовал, Дима все таки взял велосипед. Какая-то его часть подсказывала, что двухколесный конь может понадобиться. К тому же переключатель скорости запросто позволял придерживаться шага взрослого. «Долго еще, шеф?» — поинтересовался Лео. «Мы на верной улице. Вроде бы. Сейчас найдем. Они как раз пересекали Трольфарет. Дима помнил, как Эджил, высаживая арны, остановился у двухэтажного коттеджа, почтовый ящик которого выглядел как посиневшая рыбина. Наконец, впереди показалась точка сбора корреспонденции, так и просившая, чтобы ей в рот вдели рыболовный крючок. И Дима замер, ощущая, как в горле все пересохло от ужаса. Парадный ход дома Петерсонов овивали остатки порванной полицейской ленты. На проезжей части темнели потеки, напоминавшие в лучах солнца загустевшую вишневую пасту. Кровь. И ее было много. Стой! Ты куда? переполошился Лео, видя, как сын помчался вперед. Его зрение, постоянно угнетаемое экраном ноутбука, не позволяло в полной мере оценить пугающие подробности. Господи, что там? Шеф, не приближайся туда! Стой! Но Дима, спрыгнув с велосипеда, уже застыл на подъездной дорожке перед домом. В голове роились десятки мыслей. «Что случилось? Для чего эти ленты? Что с Арны? И главное, чья это кровь?» «Пап», — шепотом позвал он, — «пап, ты тоже это видишь?» Запыхавшийся лево, бросившийся бежать сразу, как только сын устроил педалем взбучку, Стопотом остановился рядом. Прижал руку к груди, пытаясь унять колотившееся сердце. «Я... я...» Лео сглотнул вязкую слюну и осмотрелся. «Ты взял телефон? Хочу пару снимков сделать». «Не взял, пап». «А если бы взял, то не дал бы. Это дом Арны». «Боже!» «Извини, шеф». Поблизости раздались знакомые звуки веселая юху дегни и рокот франка пытавшегося изобразить шум мотора но потом все оборвалось скрипом тормозов и шипением велосипедных покрышек стиравшихся об асфальт дима обернулся трое его друзей напоминали статуи разделившие одну и ту же эмоцию страх где арна крикнула дегни она бросила велосипед сделала несколько шагов и замерла «Это что, кровь? Это кровь?» Диму внезапно озарила. Он теперь на всю жизнь запомнит этот размазанный вопрос. «Это кровь? Это кровь?» «Да, Дэгни. это кровь». «Лео, святой покровитель шефа», — отрекомендовал себя Лео, подходя к побледневшим юным велосипедистам. Пожал всем руки. «Это Франк, Дегни и Андэш». Дима отметил, что отца особенно заинтересовал Андеш, чья голова напоминала странную постриженную пробку. Андеш, святой покровитель боулинга!» И Андеш с умным видом ткнул пальцем в свою черную футболку боулинг-клуба «Папа Шар». «Помолчи, пока пчела в рот не залетела!» шикнул на него Франк, и Лео вежливо улыбнулся. Франк, между тем, не сводил глаз с пятен на асфальте. Он уже догадывался, кто лишился драгоценной влаги организма и молил, чтобы Андешу опять не взбрело в голову просветить всех насчет какой-нибудь жуткой подробности. Но, как выяснилось, проблема держать язык за зубами имелась не только у его брата. «Это кровь Тора, собаки Петерсонов!» с небрежностью заявил кто-то. На противоположной стороне дороги щурился старик. Ботинки, черные джинсы, расстегнутая на седой груди рубашка. Он в задумчивости смолил сигарету и поглядывал на солнце с таким видом, словно только что выдвинул предположение о погоде на вечер. «Будет тепло и немного кроваво». Дегни ахнуло, а Франк побледнел еще больше. Только Андэш заулыбался. Он и так знал, чья это кровь. Нахмурившись, Лео бросил на ребят быстрый взгляд, точно проверяя, не найдется ли чем заткнуть им уши. «Вы видели, что здесь случилось?» «Патрик Меллер, живу напротив», — произнес старик, пуская дымок из влажного туннеля, сотворенного губами. Его мутные глаза обратились в пустоту и расширились. К Петерсенам забрался волк. Жуткая белесая зверюга, доложу вам. Громадная. Как он в доме очутился, ума не приложу. Да и не встречались они никогда в подковьях Юрикен. Он вздрогнул. Дрались прямо в гостиной. Лайка и Волчара. Сигни и Арне тоже там были. Минуты три длилась эта возня а потом Волк и Тор вылетели наружу. Здесь-то Лайка прямо на дороге дух и испустила. А Эджил, уточнил Лео, старательно борясь с антипатией, которую вызывал Патрик. «Сбежал, видимо. Поначалу семейство Петерсонов было в полном составе, но дальше...» «Почему вы им не помогли?» Дима неожиданно ощутил злость. — Я курил. — Так надо было заодно одной дерьма пожевать, — прошипела Дегни, полностью разделяя злость друга. — Говорят, с сигаретами вкуснее. — Что? — Эджил — хороший мужик, и он бы не сбежал. Франк давно придерживался мнения, если на свете существовали ненормальные папани, как их Сандеш, отец, то имелись и хорошие, вроде Эджила. — Тупой ты старик! Тот лишь хмыкнул и запустил окурок щелчком пальцев на собственный газон. Лео проследил за полетом окурка и покачал головой. Что потом стало с волком? Патрик вновь вздрогнул, и вся говорливость разом покинула его, точно вода схлынула. Казалось, он вспомнил нечто, что предпочел бы поскорее забыть. Мне-то откуда знать? Он пожал плечами, направляясь к себе. «Может, убежал на пару сисястый таскать по лилихейму ногу Сары Мартинсон?» «Что-что, простите?» Но Патрик Меллер уже скрылся в своем замусоренном коттедже, хлопнув напоследок дверью. Лео не мог отделаться от мысли, что старик видел что-то еще, и это что-то заставило Патрика серьезно усомниться в собственном рассудке. «Тора убил волк?» Франк оглядел всех пустым взглядом. В такое верилось с трудом. «А... А где же тогда Арне?» «Может, он в полиции вместе с мамой?» Дима показал на обрывке черно-желтой ленты. «Чего мы тогда ждем?» Дегни закинула ногу на велосипед и наклонилась к рулю, готовясь крутануть педаль. Остальные подростки, включая Диму, неосознанно повторили ее движение. «Стойте, стойте!» Лео поднял руки. «Шеф, ты куда это собрался?» «В полицию. Ты тоже можешь отправиться с нами». «Бегом? С языком на плече?» Лео кисло усмехнулся. «Боюсь, я не могу тебя отпустить». «Ну, пожалуйста», — взмолилась Дегни. «Мы за ним присмотрим». Франк и Андеш с готовностью закивали. Дима заметил, что отец опять разглядывает шрамы на голове старшего из братьев Нурдли. «Пап, можно тебя на пару слов?» «Собираешься опять потоптаться на моих профессиональных интересах?» «Похоже на то». Лео положил ладонь на затылок сыну, и они коснулись лбами. Взрослый и ребенок, державшиеся крепкой дружбы. «Тебя наверняка интересует история этих шрамов, да, пап?» «Ну, допустим. Я узнаю ее для тебя, обещаю». «Этого мало». «Хорошо». Я начну писать рассказы. Минимум один в месяц. Что еще? Я буду скучным собирателем фактов, а не военным журналистом, который сует голову в пекло. Я помню, пап. Годится. Лео обнял сына и поцеловал в макушку. Но вернешься до темноты, ясно? Да. Точно телефон не захватил? Пап! Лео, наконец, отпустил сына к друзьям. «Будьте осторожны, хорошо?» Ему ответил бодрый хор заверений в том, что все сложится лучше некуда. Ребята покатили дальше по Трольфарет, и Лео охватила паника, присущая любому любящему родителю. Он горько улыбнулся. По крайней мере, ему хватило мозгов, чтобы не тащить сына домой на глазах у его же друзей. Подростковый возраст возводил вокруг Димы пороховые склады, А Лео совсем не хотелось швырять туда зажженную спичку. Вместо этого он, похоже, подъезжал на горящем таране к заводу фейерверков Дианы.